Глава двадцать девятая С того памятного вечера прошло уже почти четыре года. Как мы знаем, Лера оказалась права. Артем действительно вышел на свободу по УДО и даже сумел добиться пересмотра своего дела. И этот пересмотр начался. Когда утром николая уже четыре года после смерти брата возглавляющий созданную им фирму, подъехал к своему офису, он увидел машину следственного комитета, стоявшую возле подъезда. Сотрудники комитета носили туда какие-то бумаги. Это слегка встревожило Николая, хотя он не понимал, какое отношение все это может иметь к нему. Вот он поднялся на второй этаж, вошел в свой кабинет и остановился. Здесь все было перевернуто вверх дном. Эксперты копались в компьютерах, сотрудники СК изучали документы. Николай оглядел все это и грозно спросил, кто главный. Один из людей, копавшихся в бумагах, поднял голову и сказал, «Выйдите, не мешайте работать». «Это мой кабинет, ребяточки», — заявил Николай. «И бумажки мои, вы откуда вообще?» Человек, говоривший с Николаем, ответил, Следственный комитет. Вот постановление на обыск. И продемонстрировал бумагу. — А в чем меня обвиняют? — спросил Николай. — Пока ни в чем, — ответил следователь. — Но все может поменяться. Дело о смерти вашего брата возобновлено и в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. — Это какими обстоятельствами? — Можно узнать? — спросил Николай начальственным тоном. За последние годы он очень привык говорить таким тоном. «Узнаете, если следствие сочтет нужным поставить вас в известность», ответил следователь и кивнул подчиненным. «Вы закончили? Выносим». И тут Николай решил показать характер. «Никто ничего не выносит», заявил он. «А ну, поставили все на место!» «Вы мешаете проведению обыска?» заметил следователь. «Я мешаю!» — взревел Николай. «В моем собственном кабинете? Да кто ты такой вообще? Вон отсюда!» Следователь ничего ему отвечать не стал. Вместо этого негромко сказал помощнику. «Обеспечению скажи, пусть поднимутся». И стал ждать. А Николай продолжал бушевать. «Я сказал, хрен из моего офиса! Все!» «Успокойтесь!» — пытался урезонить его следователь. — Вы сейчас себе на статью наговорите, потом будете обижаться. — Да я тебя самого обижу, мало не покажется, — бушевал Николай. — Кто вас сюда звал? — Больной этот, что ли, телегу накатал? — Да я его убью, гады этого, я убью! Тут в кабинет вошли полицейские и заломили ему руки. Матвей просматривал фотографии Кати в соцсетях, когда в кабинет вошел Александр Андреевич. — а Доброе утро. — сказал он. — Как я понимаю, Артема нет? — Да, его нет, — подтвердил Матвей. — Что-нибудь передать? — Нет, я думаю, вы сможете мне помочь. Запишите меня на прием. Лицо Матвея вытянулось от удивления. — Вы серьезно? — Да, кажется, мне нужна помощь вашего шефа. Матвей открыл планировщик, записал в свободную графу. а Стрелецкий. Александр Андреевич также записал время приема, распрощался и вышел в коридор. И тут нос к носу столкнулся с Лерой, вышедшей из офиса Дениса. «Вы еще работаете здесь?» сказал Стрелецкий. «Близко подобрались». «Я старалась», — ответила Лера. «Что вам от него надо? Вы не поймете», — сказала она. Вам, собственно, и не нужно понимать. Главное, сделайте то, что я попросила. Помиритесь с ним. — Как профессионал я мог бы поставить вам диагноз, — предложил Александр Андреевич. — Как профессионал вы не стоите левой пятки своего сына, — заверила она. — Если даже он ничего не понял, вам точно не понять. Семья Артема в полном составе завтракала. «Кому какао сделать?» — спросил Артем. «Мне!» — попросил Кирюша. «Не говори так», — попросила Даша. «А то мы похожи на идеальную семью из рекламы». «А это плохо?» «Да, потому что они не настоящие». «Я настоящий», — заверил ее Артем. «Ты настоящая». Хотя...» — он посмотрел на Кирюшу. «Насчет этого пацана я не уверен. Какой-то он слишком плюшевый». «Я тоже настоящий!» — завопил Кирюша. Тут Артему позвонили. Он выслушал сообщение, сказал «Хорошо, спасибо». Выключил телефон и погрустнел. «Что-нибудь случилось?» — спросила жена. «Это звонил следователь», — объяснил артём «Они возобновили дело». «Но это же хорошо. Ты же этого и хотел?» «Что не так? Я, конечно, не психолог, но со мной тоже можно поговорить, если что». Какое-то хреновое дежавю, Даш, — объяснил он. «Опять все как было. Я знаю, что прав, могу бодаться, но можно же, в принципе, забить на все это, жить нормальной жизнью. У нас и так все хорошо. Тебе же важно быть невиновным. Чтоб все знали, — напомнила она. Важно, конечно, но если ты скажешь, что я не должен опять в это лезть, я забуду. И что мы будем делать? Просто жить». Она покачала головой. «Нет, ты не сможешь. И мне такие жертвы не нужны. Мне нужен Артем Стрелецкий целиком. С методами и провокациями, а не урезоненный вариант». Артем благодарно посмотрел на жену. «Это лучшее, что ты могла сказать». «Да уж». — откликнулась она. — И не будем акцентировать внимание на том, что это опять была грубая провокация с вашей стороны, чтобы я тебя уговаривала делать то, что ты так уже делаешь. Годы совместной жизни тебя испортили. — Ты в курсе? — спросил он. — О, да. И они поцеловались. Кирюша смотрел на них во все глаза. На следующий день Артема вызвали в следственный комитет. Тот самый следователь, который вел обыск в офисе Николая, предложил ему подписать заявление на расследование его уголовного дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. «Это формальность, Артем Александрович», — объяснил следователь. «Пишите, не стесняйтесь. После суда получите снятие обвинения и полную реабилитацию». «И что это значит?» — спросил Артем. Вы можете подавать новое заявление на компенсацию за ложное обвинение и отбытие наказания. Если захотите, конечно. Артем подписал заявление, спросил. И как мне компенсацию получить за четыре года? Следователь пожал плечами. Не знаю. Честно сказать, вы у нас первый невиновный. Артем мрачно посмотрел на следователя, сказал. Вам бы пару сеансов с психологом, чтобы совесть не мучила. «Между прочим, когда вас осудили, не я то дело вел», напомнил следователь. «Так что ко мне претензий быть не может». «Стандартная защитная реакция», кивнул Артем. «Когда вы правы, вы представитель системы. А когда допущен косяк, это сделал отдельный индивидуум, и система за него не в ответе». «Вообще-то я всю цепочку передачи «Взятки» проследил», обиделся следователь. Так что считайте, что из-за меня вас реабилитируют. Могли бы и спасибо сказать. В это время Артем убирал в сумку ручку, которой подписывал заявление, и заметил в сумке билет в театр, полученный от Леры. Разумеется, он и не думал принимать это приглашение, но билет сразу не выбросил. Все же это был знаменитый театр, в котором трудно было достать билет, и вот теперь он знал, что с ним делать. «Спасибо, это слишком», — сказал он. «Но есть вариант», — и достал билет из сумки. Лера сидела в портере театра, и рядом было свободное место, предназначавшееся для Артема. Не то чтобы она связывала с этим походом в театр какие-то надежды, но ей просто хотелось его увидеть, знать, что она что-то для него значит. Свет в зале начал меркнуть. И тут она увидела, что кто-то пробирается вдоль ее ряда. Неужели он? Вот человек подошел поближе, и стало ясно, что это не Артем. Ее охватила злость. Она решительно встала и двинулась к выходу. Он отдал ее билет другому. Это было словно пощечина. Выйдя из театра, она набрала номер Дениса. — Привет, — сказала она. — Ты сейчас где? — Окей, будь там, я заеду. «Да, срочно». И вскоре она уже стучалась в номер Дениса. При виде гостей он почему-то не высказал большой радости, но Лера не обратила на это внимания. «Ты как-то говорил, что у нас с тобой могло бы что-то получиться, если бы не Артем», — заявила она. «И что?» — осторожно спросил он. «Сейчас его нет», — сообщила Лера. «Я свободна». И вновь Денис не обрадовался. «Классно», — сказал он. «Может, обсудим это завтра?» Нет, здесь и сейчас, настаивала она. Я знаю, что ты меня хочешь. Будем просто спать без всяких перспектив. Свидание раз в неделю, может быть, два. И тут выяснилась причина смущения Дениса. Причина того, почему он был не рад ее появлению. Из глубины номера послышался капризный женский голос. Котик, кто там? Скажи, пусть еще просека принесут. Только нормальное Интересное обстоятельство. Ни Лера, ни сам Денис не обратили внимания на эту реплику нового персонажа. Они продолжали разговор, как будто никто не подавал голос. «Классное предложение, но не уверен, что своевременное», — сказал Денис. «Так что, мы договорились?» — настаивала она. Денис понял, что от Леры просто так не отделаешься. Ей было необходимо с кем-то поговорить, хотя бы с ним, хотя бы о перспективах их отношений. А еще лучше — об Артеме. — Я так понимаю, ты решила ему лихо отомстить? — спросил он. — Тогда я фиговый вариант. Не думаю, что он сгорит от ревности. — Не отомстить, — поправила она. — Забыть. Денис вздохнул. — Слушай, давай так. Спать мы точно не будем. Мне, как выяснилось, совсем другой тип девушек для счастья нужен». «Ну да, это выяснилось во время разговора с Артёмом, когда психолог объяснил другу, что он может быть счастлив только с девушками, которые тянут из него деньги». «Но я знаю офигенный способ, как решить твою проблему», — продолжил он. «Какой?» «Набухаться. Могу побыть твоим другом, если захочешь». «Поделишься своими переживаниями про то, какой Артем говно, вот лучше меня никто не знает!» «Хороший план!» — кивнула Лера. «Но есть вещи, которые лучше и не знать!» Тут подруга Дениса вновь подала голос. «Котик, ну чего ты там?» Лера взглянула через плечо Дениса, стараясь разглядеть девушку, спросила. «Симпатичная хоть?» Денис пожал плечами. «Ничего так!» Тут девушка подошла ближе и, наконец, разглядела соперницу. «А это кто?» Я не поняла. Скандальным тоном спросила она. Денис был в затруднении, не зная, что сказать, и Вера пришла ему на помощь. «Подруга?» «Как выяснилось», сказала она. Узнав, что отец записался к нему на прием, Артем был удивлен еще сильнее Матвея. Он решил, что не будет проводить эту встречу у себя в кабинете, как обычную консультацию с очередным клиентом. Нет, они встретятся с отцом в родительском доме, на его отцовской территории. Артем не знал, что заставило отца пойти на этот странный шаг, но старался в любом случае облегчить для него эту ситуацию. Вот почему в назначенное время они сидели не в кабинете, а в гостиной, и Александр Андреевич разливал вино по бокалам. «И что это был за цирк с записью на прием?» – спросил сын. «Ты меня троллишь?» «Никогда бы». «Себе такого не позволил», — ответил отец. «А что тогда?» Ответить правду Александр Андреевич не мог. Но опытный и умный человек всегда может найти подходящее объяснение почти любому своему поступку. И Стрелецкий-старший его нашел. «Я слишком часто ошибался в отношениях с собственными детьми. Мне нужна помощь. Помощь профессионального психолога. «Надеюсь, это не какой-нибудь очередной тест», — сказал Артем. Он не знал, как к этому относиться. «А я надеюсь, что ты не будешь брать с отца двойную плату за выезд», — шутливо отвечал Александр Андреевич. Сын не принял шутки. Серьезно посмотрел на отца, сказал, «Тебе будет очень хреново, знаешь?» «Догадываюсь», — ответил отец. из чего начнем?» Какое-нибудь экстремальное задание в твоем духе? А ты готов к такому? Готов. Иначе бы не записался. Тогда начнем. Ну, расскажи, трудно, наверное, было быть таким говенным отцом. Да, это был вопрос в духе Артема. Александр Андреевич внимательно посмотрел на сына, спросил, что я дальше должен делать? Выйти из себя? Начать орать? Это было бы неплохо, кивнул Артем. Я бы поверил, что ты... Что ты испытываешь? — Ладно. — Значит, ты ждешь от меня признаний. — Хорошо. — Наверное, я не идеален. — Нет. Этого Артема было мало, этим от него было не отделаться. — Давай скажем чуть точнее, — произнес он. — Я не знаю отцов хуже, чем ты. У Дэна папа бухал и бросил их с мамой, но это было гуманнее, чем выносить семье мозг в течение долгих-долгих лет. Александр Андреевич был задет, но старался этого не показывать. «Допустим», — сказал он. «И что дальше?» «Проси прощения». «Каким образом?» «У тебя как с суставами? Нормально?» И тут отец догадался, что от него потребуют. «На колени я вставать не собираюсь», — твердо заявил он. «Тогда сеанс окончен», — сказал артём Александр Андреевич был возмущен. «Почему с тобой постоянно так?» — воскликнуло. «Почему ты не можешь просто по-человечески поговорить? Хрен с ним! Не надо как психолог, просто как отец с сыном!» «Это сеанс, пап!» — напомнил Артем. «Ты сам заявил правила На колени, пожалуйста!» «Есть вещи, которые не стоит делать ни при каких обстоятельствах!» — твердо сказал он. «Я не знаю, что ты там задумал, но ползать перед тобой на коленях точно не собираюсь!» «Ползать не обязательно, просто зафиксируйся в статичном положении», сказал Артем скучным голосом. Александр Андреевич глубоко вздохнул, подавляя гнев. Сказал, глядя в сторону. «Я знаю, это моя вина в том, что ты стал таким». Он не договорил, и Артем тут же сделал это за него. «Таким крутым и модным? Нет, это я сам». «Нет, таким жалким». Закомплексованным, жаждущим месте «Продолжай, продолжай!» Кивнул сын. И отец продолжил. «Ты болен, Артем. Давно и тяжело. Это разновидность мании величия. Ты хочешь управлять всеми вокруг, Подчинять и властвовать любой ценой. И в этом, конечно, тоже я виноват. Больно это признавать, но у меня просто не хватало опыта. Чтобы найти с тобой общий язык, Я знаю, что не был хорошим отцом. Да, Артем тоже это знал. Он вспомнил одну сцену, тот день, когда Стрелецкий-старший впервые показал свою беспомощность. Он знал, что отец тоже помнит этот день. Артему тогда едва исполнилось 10 лет. Как было заведено в семье, вечером отец просматривал дневник сына и обнаружил вырванную страницу. Какие оценки там стояли, оставалось только догадываться. Зато на новой странице можно было видеть одни четверки и пятерки. и подписи учителей, неумело выведенные рукой Артема. Отец внимательно оглядел все это, спросил. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — ответил сын. «Здесь нет страницы», — сказал отец. «Ты ее вырвал и перерисовал оценки. Думаешь, я твой почерк от учительского не отличу?» Маленький Артем пожал плечами. Он выглядел не не растерянным. «Это ошибка, Артем». Продолжал отец. А за ошибки надо платить. Что ты предпочитаешь, пять часов чтения или один день без прогулки? День без прогулки, ответил Артем. Если бы отец на этом остановился, ничего бы страшного не случилось, но Александр Андреевич решил продолжить воспитание сына. Он покачал головой. Опять лень. Кем ты вырастешь, если будешь лениться? Как ты будешь работать? Ты разрешил выбрать, возмутился Артем. и ты выбрал самый простой вариант. «Зачем тогда вообще выбирать?» — спросил сын. Между тем Александр Андреевич благодушно заметил. «Нет, это твое право. День без прогулки за страницу не так уж сурово, я полагаю. Он отдал дневник Артема, и тот тут же вырвал еще одну страницу». «Это протест?» — спросил отец. «Ну хорошо, еще день без прогулки». Затрещала бумага. Сын вырвал следующую страницу. «И в субботу тоже не идешь на улицу», — заключил отец. Он чувствовал беспокойство. Рычагов воздействия на сына у него больше не было. Но старался этого беспокойства не показывать. Артем, между тем, не собирался останавливаться. Он вырвал все страницы, еще оставшиеся в дневнике, скомкал их и швырнул на пол. «А теперь что? Месяц не гулять?» — спросил он весело. — Тихо, тихо, успокойся, — воскликнул отец. Однако сын не думал успокаиваться. Он достал из портфеля учебник, раскрыл и спросил. — За учебник тоже подню И начал рвать страницы учебника, одну за другой. — Сколько нужно вырвать, чтобы всю жизнь не гулять? — спросил он. — Хватит, — кричал отец. — Ты же разрешил, это честно. Артем и не думал прекращать, и тогда... Тогда отец его ударил. Сын на секунду замер, а затем начал плакать все громче и громче. Он манипулировал отцом, он стремился поставить его под свой контроль. На звуки плача в комнату вбежала мама. «Что происходит?» – спросила она. «Спектакль одного актера», – объяснил отец. Он все еще старался казаться спокойным. Мать обняла сына, а у отца спросила. «Что ты сделал?» Ударил его. «Ты с ума сошел?» «А он этого хотел! Он добивался этого!» – закричал Александр Андреевич. «Саша, это ребенок!» – воскликнула мать. В тот день родители Артема впервые сильно поругались. «И что ты теперь об этом думаешь?» – спросил Стрелецкий младший у Стрелецкого старшего. «Я бы сказал, что у нас строился конфликт вокруг матери», – ответил Александр Андреевич. «Мы оба воевали за ее внимание». «Верно», — согласился Артем. «Правда, между нами была небольшая разница. Один был маленьким манипулятором, который еще не очень хорошо знал, что такое хорошо, а что такое плохо, а другой — кандидатом наук, пытающимся соревноваться с собственным сыном». «Ты себя недооцениваешь», — сказал отец. «Интересно». «А на прошлом допросе вы показывали, что у меня мания величия». «Так что случилось, пап?» Подсознательная война за любимую женщину с собственным сыном? Ты так боялся, что она тебя разлюбит? Может быть. Не знаю, буркнул Александр Андреевич. Ты мне всегда завидовал, заявил Артем. Завидовал, что мама меня больше любит. Завидовал, что я большего добился в профессии. Вот этого Александр Андреевич вынести не мог. Ни хрена ты еще не добился, воскликнул он. Научиться выводить людей из себя — это еще не успех. Зато очень приятно. А злишься ты потому, что я попал. Ты и правда ревнуешь меня. К маме. У всех, кто рано лишился матери, существует определенная фиксация на материнском образе, — сообщил отец. В каком-то смысле им кажется, что мир вращался вокруг них с мамой. Но это не так. Да, я любил ее. Было тяжело, когда я ее не стало Но сейчас... Сейчас все прошло. И ты больше ничего не испытываешь? Тебе это будет неприятно слышать, но... Нет? Наверное, нет. Артем удовлетворенно кивнул, будто только этого и ждал. Он встал и принялся устраивать в квартире что-то вроде обыска, открывая ящики шкафов и выбрасывая их содержимое на пол. «Что ты делаешь?» — воскликнул Александр Андреевич. Артем не отвечал. Теперь он перешел к книжным полкам, сбрасывая на пол книги. Спросил, где они? «Где ты их прячешь?» «Хватит!» – закричал отец. «Ты хотел меня разозлить? Отлично, я злюсь! Теперь что? Что тебе надо?» И тут Артем, наконец, нашел, что искал. Это был альбом с семейными фотографиями. Он открыл его, достал фотографию матери, протянул отцу. «Рви!» «Что?» «Рви!» – кричал сын. «Быстро! Что тебе стоит? Тебе же плевать! Ну!» Александр Андреевич стоял с фотографией в руках, не зная, что делать. «Разорви ее! Давай!» — настаивал сын. «Я... я не хочу!» — пробормотал отец. «Зачем? А зачем они вообще нужны? Это же просто фотографии! Ты никого больше не любишь, пап! Так давай, избавься от них! Разорви раз и навсегда! Докажи, что я не прав! Ну!» Александр Андреевич посмотрел на фотографию жены, закрыл глаза. «Я помню, как это было», — сказал Артем. «Ты так же на кладбище стоял, не мог смотреть. Просто стоял с закрытыми глазами, а потом с головой ушел в работу. Пытался найти хоть что-то, что могло заставить тебя держаться за жизнь без мамы. Ты продолжаешь ревновать, потому что в твоей голове она все еще жива. Ты боишься признать, что ее больше нет. Боишься об этом думать!» Александр Андреевич молчал. По его лицу катились слезы. И каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, — продолжал Артем, — ты мучаешься, потому что видишь ее. Тебя бесит, что я есть, а ее нет. Тебе страшно меня видеть, потому что я напоминаю тебе о ней. Следующая фраза далась Артему нелегко. Наконец он выдавил из себя признание. «А мне?» «Тебя!» Александр Андреевич некоторое время смотрел на сына, потом шагнул к нему. и опустился на колени. Артем сделал то же самое. Он осторожно обнял отца и сказал, «Не знаю, как твоя психологическая школа, пап, а моя говорит о том, что по результатам анализа мы с тобой являемся двумя идиотами». Александр Андреевич слабо улыбнулся и добавил, «Которые еще пытаются лечить других».